Я не выхожу из гостиницы уже три дня. Ужасный грипп. Нет, прекрасный грипп. Немного жара, много сновидений. Хозяин подает мне завтрак прямо в номер. Круассаны, кофе, мед. Пчелы, которые его сделали, спят в улье в двух километрах отсюда. Я не пишу и перестала слушать музыку. Толстяка я по-прежнему люблю. Я от природы преданная, настолько, что иногда мне требуется отдохнуть от этой своей природы, уехать куда-нибудь, похлопать крыльями, усевшись на соседнее дерево. Толстяку я на этот раз, пожалуй, изменю с другим, а то и сразу с четырьмя, а? Очень хочется послушать «Битлз». Из дома я больше не выхожу, а попросить хозяина гостиницы купить мне кассету не решилась. Я трясусь над своим гриппом, точно он мне родной. По ночам открываю окно в еловую сырость. В детстве я обожала вот так болеть. Благодаря болезни мне доставалось больше внимания и неожиданные игрушки. Когда в дело вмешивался жар, происходили всякие приятные вещи. Душа летала в нескольких сантиметрах над пылающим телом, слабость властительницы растекалась по всему телу Но это была такая неприятность, которая ничуть не досаждала. Выходит, мир может быть настолько прост, квадратик неба в окне над кроватью. Гриб, ветрянка и корь — три повелительницы школьного двора. Другие дети идут обратно в класс, а ты продолжаешь играть, у тебя есть на это право, добрый доктор выдал тебе справку. Освобождена от мира и собственной жизни как минимум на три дня. Я думаю о романе. Но есть вероятность, что это вообще невозможно думать о ком-нибудь, кроме себя. А может, это из-за гриппа в моих размышлениях о романе «Одна сплошная я». Мне интересно, кем я стала после стольких лет в глазах этого мальчика. Возможно, теперь в его глазах я, то же, что и он в моих, призрак. Я слишком плохо его узнала. Мы узнаем друг друга лишь в любви, А я Романа любила недостаточно. Сам он, бедняга, ни в чем не виноват. Да и я сама почти ни при чем. Повсюду, где бы мы ни оказались, в воздухе, которым мы дышим, витают частицы блуждающей любви. Порой частицы эти сгущаются и проливаются нам на головы дождем, А порой нет. И это также не подвластно нашей воле, как майский ливень. Единственное, что мы можем сделать, это как можно реже укрываться под крышей. Наверное, тут-то брак и начинает хромать, когда он становится зонтиком. Вчера вечером я спустилась на первый этаж в халате. Было поздно. В общей гостиной обнаружился лишь продавец спиртных напитков. Он спал перед телевизором. Шла передача о книгах, дурацкая, как и все остальные. Продавец выпивки храпел — От подбородка до живота его укрывала спортивная газета, как слюнявчик, который подвязали огромному младенцу. Я села в кресло, полистала рекламные брошюры про Юра, разложенные здесь специально для туристов. Легенды, история, экономика. Обожаю такое скучное чтиво. Гастрономические путеводители, бумажки, которые достаешь из коробок с таблетками, этикетки на консервных банках, технические руководства. Я читаю медленно и забываю каждое предложение прежде, чем успеваю дойти до точки. Точно так же я чувствовала себя в школе на уроках географии и естествознания или когда стояла перед отцом, который начинал меня воспитывать. Всякий раз, когда кто-то делает вид, будто учит меня уму-разуму, я погружаюсь в состояние безграничного послушания и тупости. Снаружи покорная, изнутри — отсутствующие. Был, наверное, час ночи. Я читала заметку о производстве игрушек из дерева, как вдруг по телевизору стали показывать что-то дельное. Несколько человек говорили о спиде. Одни были врачами, другие — больными. Никто не давил на жалость и ничего не пытался продать. Лица, освещенные спокойным разговором. Казалось, все эти люди располагают бесконечным количеством времени. Каждый слушал другого, не перебивая и не засыпая вопросами или того хуже ответами. Как будто близость смерти дарила им возможность наконец побыть живыми, всем вместе. Красота этих лиц подействовала на меня утешительно, как прохладная вода. Я поднялась к себе в номер и сразу же уснула.